Глава 4. Впереди на удивление безлюдно. ни души на том берегу. Внизу под ногами ленивые воды Волхова. Вверху над головой ясное безоблачное небо. Мост, на котором стоял Бурцев, длинный, широкий, прочный. Как и подобало мосту, нависавшему над большой рекой и связавшему две части Великого Града. Немало злых бунтов, жестоких баталий ни на живот, а насмерть, немало кровавых кулачных до палочных потех повидал этот мостик. Сегодня вот тоже намечалась неслабая разборка: на торговой стороне, загудело, загомонило приближающееся людское многоголосие Берег быстро оживал, заполнялся народом. Разношерстная человеческая масса лавиной валила к мосту из тесных, бедняцких и широких зажиточных улиц и была подобна Второму Волхову, пущенному поперек реки. Толпа вступила на мост. Бревна и дощатый настил отозвались испуганной дрожью. Да уж, господа новгородцы, рожи красные, пьяные, глаза осоловелые, в руках палки, а кое у кого и сталь обнаженные, впереди и заводила с дубинкой. Не как Мишка пустобрех, а и в самом деле он. Но теперь и дурному ясно, чьи уши торчат за бунтом. Точно купчишки Ивановской ста, стонущей бесприбыльной торговли с ним чурой, народ на князя натравливают. Тех самых мужиков, что в ополчении на чуском льду вместе с Ярославовичем ливонцев били. Ох, а не постоянен же ты, господин Великий Новгород, как девка капризная. Толпа приближалась. Конь позади всхрапнул, начал рваться с привязи. Оборвет повод, пеши пропало. подобру добру, по здорову, это уже навряд ли!» Осклавился Мишка. пеши пропало. Там у седла приторочено оружие. В руках у Бурцева оружия не было, потому что не должно быть. На переговоры ведь вроде как вышел. Для начала. Оружие в руках оппонента, оно всегда нервирует, толкает на необдуманные, необратимые поступки, А тут нужно постараться решить дело миром. По возможности. Шлем свой с забралом личиной одевать бурцев тоже не стал. Пусть открытое лицо видят новгородцы. А вось так доверия больше будет. На нем позвякивала лишь трофейная кольчуга. Штандарт фюрера сс Фридриха фон Берберга. Хорошая такая кольчушка. Надежная. Оружениками Третьего рейха выкованная. не поддающейся ни мечу, ни копью, ни стреле. Хотя, с другой стороны, положительной плавучестью фашистское чудо-боро не обладает. Так что, если сбросить с моста, это верная смерть. Как скоро идут на дно люди в доспехах, Бурцев уже видел. На Чудском озере. Разгоряченная людская масса перла вперед, а ему полагалось стоять. А не весело стоять одному, да супротив пьяной толпы. Толпа – сила дурная беспощадная. Захочет, враз затопчет, задавит, заглотит вместе с кольчугой и не поддавится. Мост ходил ходуном, скрипел и пошатывался. Новгородцы были уже близко и останавливаться не собирались. Бурцев поднял руку, рявкнул хорошо поставленным воеводским голосом. — Стоять, вашу мать! — Ать, ать! Разнеслось над Волховым. Как ни странно, но они остановились. Наверное, только лишь от удивления, что вот он, один одинешенек, пеший, неоружный, кричит на них и еще на что-то смеет надеяться. Однако гомон стих. Залитые глаза выражали интерес. Что ж, уже лучше. Можно начинать переговоры. «Что нужно, новгородцы?» Тут главное давить до конца и ни в коем разе не выказывать своего страха. Бурцев страха не выказывал. Бурцев сам пошел на толпу. Поджилки, правда, тряслись, но со стороны заметно не было. Шаг был твердым, решительным. Раз, два, три шага. Хватит. После недолгой заминки навстречу выступил Мишка. Ухмыляется пустобрех, чувствуя за спиной безликую безвольную силу. Поигрывает дубинушкой, тоже идет уверенно, в развалочку. Но глазенки все ж таки бегают. «Князем Александром говорить хотим! Пусть ответ держит!» Пустобрех повернулся к толпе, призывно взмахнул дубинкой, будто дирижурской палочкой. «Пущай, ответят, князь!» — раздались зычные голоса. «Пущай!» «Ага». У Конопатова тут еще и группа поддержки имеется. Это хуже. «Нету князя!» Во весь голос гаркнул Бурцев. «Я за него!» «А кто ж ты таков?» Недобро сощурил глаз Мишка Пустобрех. Дубинка в его руках так и ходила из ладони в ладонь. Руки у парня, видать, здорово чесались. «А то не знаешь, Пустобрех. Воевода княжеский, Василием кличут». «Это-то нам ведомо. А вот откуда ты взялся на наши головы, воевода Василий? Кто твой отец-мать? Или ты бесов сын, как о тебе люди говорят?» «Откуда взялся? Отец-мать?» Бурцев хмыкнул. «Ага, так вам и выложи о себе всю подноготную». Ни к месту, ни ко времени вспомнилось засевшая в голове еще со школьных лет былина о Ваське Буслаеве. Зачин сказания так рвался с языка. «А что? Чем не легенда для нездешнего чужака?» Бурцев не удержался. Продекламировал насмешливо, глядя прямо в мишки в глаза. «В славном великом новеграде а и жил Буслай до 90 лет, то мой отец пустобрех. Ну а мать, Амелфа Тимофеевна, доволен теперь?» «Брехня!» — пьяно вскричал кто-то. Передние ряды протолкался лохматенький, щупленький. Сопле перешибить можно. Нетрезвый человечек с изъеденной оспой, лицом и оттопыренными ушами. Это я! Я, Васька Буслаев сын! Это мою маманьку! Амилфой Тимофеевны кличут! Что же такое деется? Люди добрые! Крикнул и юркнул обратно в толпу. Вот блин, Васька Буслаев! И смех, и грех! «Да и ты тоже, Васек хорош. Сглупил. Сглупил!» Былинок в детстве перечитал. Толпа недовольно ворчала. Самозванцев здесь не жаловали. Значит, один-ноль в пользу Мишки Пустобреха. Нужно срочно набирать очки. «Хватит ляса точить, новгородцы!» — рякнул Бурцев. «Говорите, чего надо, и разойдемся по добру, по здорову!» «По добру, по это уже вряд ли!» – осклабился Мишка. «А для начала нам надобен бессерменин княжий Арабша». «Зачем?» «А живота его лишить хотим, дабы впредь девок новгородских не портил!» Бурцев нахмурился. «Что еще за чушь? За княжьями и дружинниками никогда подобного беспредела не водилось. А за татарскими союзниками Ярославича и подавно...» Жесткая школа ханских туменов, где казнят за малейшую провинность, не проходит даром. Дисциплине в степнецких отрядах будет по более чем в разбитных новгородских ватагах. «Где та девка? Покажите ее!» – потребовал Бурцев. «Устроим разбирательство по всей строгости. Кто виновен, накажем!» Мишка замялся. «Ясное ведь дело. Никакой девки нет и в помине. Есть провокация». Дешёвая и безграмотная притом. Но пустобрех-то этого нипочем не признает, Тем более прилюдно. «Отдавай рабшу! завопили из толпы. «Он снасильничал! Точно знаем!» Крикуны заводил и не зевали. Волновали толпу. «Когда?» – рыкнул Бурцев. «Когда снасильничал?» «Сегодня!» – не подумав, бряхнул Мишка пустобрех. Утром, что и требовалось доказать! Бурцев отвесил пьяной толпе земной поклон, чем немало удивила и задача у новгородцев, а главное, заставил умолкнуть купеческих наимитов. Затем провозгласил в наступившей тишине громко и торжественно. Так пусть знает честной новгородский люд, что Арабша отбыл вчера вместе с князем. А посему никак не мог сотворить того, в чем его обвиняют. В толпе загомонили, заволновались. Воинственный пыл спадал. Недоумение росло. Если проблема только в арабше, то она решена. Увы, все оказалось не так просто. «Колдун Васька Татарина Балвахвала защищает!» Снова выкрикнули откуда-то из задних рядов. «На костер чернокнижника! Бей!»